Глава вторая. Дома меня встретила Лида, моя двоюродная сестра. Родителей наших уже давно нет, и поддержать меня больше некому. Одной в огромном доме, который вдруг опустел, мне было тяжело, и Лида временно жила со мной, чтобы я просто не сошла с ума. Опять была на кладбище, спросила она, увидев заплаканное лицо. Ещё успокоительно выдать Ир. Да, была. Ответила я, снимая пиджак в прихожей, но дело не в этом. Не надо успокоительного больше, а то я так скоро навсегда успокоюсь. "В чём тогда дело?" прямо спросила она. "Я встретила Артура". "Так". Тут женах хмурила на брови. "Решил, значит, навестить отца, а там ты". "Да". Сомневаюсь, что он прошёл мимо тебя спокойно. Не прошёл, как видишь. Мы обе знаем, почему он так бесится. Знаем, только от понимания причин его ненависти жить не легче. Всё началось давно, ещё с тех пор, как мы с Кириллом начали жить вместе, а потом объявили о скорой свадьбе. Артур отнёсся ко мне скептически, увидев рядом с ним молодым отцом девушку 23 лет. Многие отнеслись так же, но у Артура были основания не доверять молодым женщинам. Я уже третья жена его отца. С первой женой, матерью Артура, Кирилл благополучно развёлся. Вторая жена была моложе его и родила Кириллу Свету. Сейчас девочке 8 лет. Молодая мама, казалось, ушла и в самом деле хотела разуть Багрова старшего, манипулируя ребёнком. Но Кирилл вовсе не так просто добродушен. Он и не кажется таким. Однако мать Светланы была уверена, что против закона и ребёнка её бывший муж ничего не сможет сделать. Но закон не на стороне правых, а на стороне сильных. Это я усвоила уже давно. Ничего бывшей жене Кирилла не досталось, и более того, он лишил её прав на ребёнка и заставил уехать из страны. Не могу сказать, что понимаю её поступки, Кирилла тоже не осуждаю. Нужно было наказать мошенницу. В этой ситуации очень жаль ребёнка, ведь девочка лишилась матери. Никто не смог её заменить. ни гувернантки, которых нанимал Багров для дочери, ни я, когда вошла в их дом. У нас очень хорошие отношения со Светой. За два с лишним года, что я была замужем за Кириллом, успела привязаться к ребёнку, от того ещё тяжелее. Артур её забрал, как только узнал о смерти отца, и оформляет опеку над девочкой сам. Он мне не доверяет. К тому же я Прохожу по делу как подозреваемая в убийстве собственного мужа и по тому ребёнку, он мне не оставил. Воевать с ним бессмысленно, он всё равно найдёт способ доказать, почему я недостойна быть мачехой Светы. Об одном лишь просила дать общаться с ребёнком. Ей трудно снова остаться без женского внимания, но он ничего не хочет слышать. Света иногда звонит мне с подаренного папой телефона, пока не видит Артур. Я приезжаю к школе, чтобы посмотреть, как старший брат забирает её с занятий. Подойти к ней он мне не даёт. Я перестала пытаться. Надеюсь только на то, что скоро расследование дела Кирилла докажет, что я тут совершенно ни при чём, и Артур перестанет издеваться надо мной и ребёнком. Но ещё больше мужчина злится на меня из-за завещания. Артур владеет почти половиной пакета акций компании, 49%. Контрольный же пакет всегда был у Кирилла. Сразу после свадьбы муж отдал мне от своих акций 10%. Контрольный пакет перешел к Артуру. Однако сын моего мужа стал коситься недружелюбно еще больше, считая, что я уговорила отца переписать на меня акции. Но я ничего не делала, Кирилл так решил сам. Завещание Багрова-старшего меняет дело в корне. Артура остаются те же 49%, а остальные отписаны нам. мне и Свете. Таким образом, если опекунство над девочкой я оформлю на себя, то стану держателем контрольного пакета, а это не устраивает мужчину. Не так ему нужно Света, как он просто хочет отбить её часть акций, а потом отобрать и у меня оставшиеся через суд. Он будет оспаривать завещание, это процесс не быстрый, но принесёт свои плоды. Однако так просто отказываться в его сторону от всего, что мне завещал Кирилл, я не стану. Посмотрим, что решит суд. Невозможно игнорировать совсем тот факт, что я законная супруга погибшего. Мне же остаётся снова лишь ждать. Кирилл оставил мне также дома и две машины. Только управлять ими я всё равно не умею, а содержать такой большой коттедж не смогу. Счета ему уже заморожены на время разбирательств, и платить мне за него попросту нечем. Пока была замужем, я не работала. Хореограф по профессии я продолжала заниматься для себя, чтобы не терять навык и форму, и бесплатно вела группу детей во Дворце культуры. Ну, как бесплатно? По меркам зарплат для муниципального учреждения получается, что почти бесплатно. Но тогда это было неважно. Теперь же мне придётся устраиваться в другое место и преподавать танцы взрослым, чтобы прокормить себя. Вероятно, что мне придётся продать и дом, и машину, чтобы купить себе вариант жилья попроще. Для чего мне одной такой огромный дом? Мне не нужно столько комнат и два этажа, если, конечно, Артур оставит мне это всё. Надеюсь, ты не собираешься отдавать ему всё добровольно. Изогнула бровь сестра, наблюдая за моим хмурым лицом, на котором явно было написано, как меня всё уже доканало. Признаться, я была уже близка к нервному срыву и рассматривала разные варианты. Пока нет. Пусть прикладывает усилия. Вот если скажет судья всё отдать, тогда и отдам. А Артур мне пусть не приказывает. Это не мои деньги, но и не его. Из его имущества Кирилл не взял ни копейки. Он лишь хотел обеспечить нас со Светой. Ты заслужила эти деньги. Кирилл поступил как мужчина, зная, чем тебе пришлось пожертвовать. Знаю, устало ответила я. Но Артур об этом не знает. И не должен узнать.